Настой хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают по одной столовой ложке до еды три раза в день. Назначают также жидкий экстракт крапивы. Аптеки отпускают по рецепту врача по 25-30 капель три раза в день за 30 минут до еды. Промышленность выпускает брикеты и измельченного листа крапивы массой 75 граммов, разделенные на 10 долек. Одну дольку заливают стаканом кипятка, настаивают в течение 10 минут, процеживают, охлаждают, назначают по одной столовой ложке 3 раза в день. Для спринцевания готовят настой. 30 граммов сырья заливают 1 литром кипятка, настаивают 4-5 часов. Спринцевание проводит ежедневно в течение месяца. После 5-10-дневного перерыва лечение повторяют. Отжатый из всего растения сок полезно пить по одной чайной ложке три раза в день. Действие его более эффективно, чем настоя или отвара. Экстракт крапивы входит в состав аллахола, который применяют при хронических гепатитах, холангитах холециститах и привычном запоре, обусловленном атонией кишечника. В народной медицине крапива также применяется как кровоостанавливающее, противолихорадочное, ранозаживляющее, мочегонное средство. Отвар листьев крапивы находит применение при лечении туберкулеза легких, бронхита, малярии, болезни селезенки, при болях в суставах, поносах. Свежий сок молодой крапивы используется для втираний при ревматизме и лихорадке. Его пьют при артрите, подагре, при камнях в печени, почках, болезни легких, лихорадке, параличе. Корень крапивы, сваренный с сахаром, используют при застарелых камнях и против кашля. Для этой же цели применяют семя крапивы, аптеки не заготавливают, растертые с водой. Сечение свежей крапивой полезно при суставном ревматизме, радикулите. В народе замечено, что при употреблении крапивы с пищей у рожениц выделяется больше молока, уменьшается явление токсикоза у беременных. Для восстановления нарушенного обмена веществ в организме при фурункулах, сыпях, экземах народная медицина рекомендует пить отвар или экстракт крапивы. Свежие листья или порошок из высушенных листьев использовать для лечения нагноившихся ран. Отвар этого растения пьют при головной боли, малокровии. Отвар травы с медом для улучшения работы сердца, печени и почек отвар корневищ коклюше. В гомеопатии популярна эссенция из свежей травы. Косметологи рекомендуют маски из крапивы. Молодые свежие листья крапивы промывают, подсушивают некоторое время на полотенце, затем режут на небольшие куски и растирают в ступке. Можно цельные листья пропустить через мясорубку, чтобы получить однородное пюре. К нему добавляют Столовую ложку меда размешивают и полученную массу используют для тонизирующих и питательных масок. Маски из крапивы придают коже эластичность, бархатистость, здоровый вид и цвет. Маску накладывают на лицо и шею тонким слоем, накрывают полотенцем или салфеткой и держат 25-30 минут, смывают теплой водой, смазывают слегка поверхность кожи питательным кремом. Достаточно принять 10-12 масок весной и столько же осенью, чтобы весь год кожа лица и шеи была молодой и свежей. Ванна из сухих листьев крапивы снимает усталость, поднимает общий тонус организма, снимает воспалительные процессы на коже. Трава крапивы применяется для косметических ванн наравне с липовым цветом тысячелистником, ромашкой, шалфеем. 250 граммов сухих листьев заливают одним литром воды и кипятят 15-20 минут. В ванну добавляют 50-75 граммов отвара.